Глава первая. Самые хитрые. Мы на тверди. До сих пор не могу в это поверить, но мы сделали это. Третий пояс. Как же долго мы к нему шли. То есть в сроках оно недолго, конечно. У других такой переход занимает многие годы. Но очень уж сложным получился наш путь. Рабство в архе, арена, странствие по дикой земле, ковчег, башня, мертвый лоскут. Сколько всего я за этот оборот пережил. Чего стоит один только прощальный подарок от Хо. Моя первая смерть не была такой страшной. Но все позади. Ло опять сумел выкрутиться, и я даже рад, что правящий архем сумасшедший колдун улетел. Ну его психов в бездну. Мечи только жалко. И прежнего могучего дерхана, который мог запросто размахивать зверобойкой, словно обычной палкой. Зря Ло отдал это сильное тело своему бывшему другу. Этот гад и сам сдернул, и подарок Вилор Ланто унес. А заодно и меня без мечей оставил. Теперь я опять лишь с набором охотника топаю. Топорик, лук, стрелы, ножи и копье. Последнее, братьям спасибо, вполне себе доброе, но вот с мечами у серых голяк. Его величеству пришлось отдать Ло свои, те, что когда-то принадлежали правителю Арха, и перевесить себе на пояс клинок Сепана. «Все лучше оружие и колдуну. В его руках оно наиболее смертоносно, тем более, что у нас есть дары, а он бездарь». Осепов все же дурак. И чего испугался, ему же, наоборот, проще всех. Раз — и твердь позади. Уж кто-кто о колдуна сохранности его жизни лучше всех позаботится. Сократил, считай, путь. Не топать метле вокруг света эти тысячи и тысячи верст. «Дорога нас ждет очень длинная». Тут уж как не спеши, а в один оборот не уложишься. Вопрос пока только, насколько опасная. Пока вокруг тишь да гладь. Но то до начала тропы только так. Серые, которые нас провожают, сказали, что правила йоковой дюжины не действуют в окрестностях выхода, да и зверей здесь мало. Вот отойдем на десяток другой верст, дальше к закату. Там стоит стеречься начать. Тут же большая прогулка. Идем, красотой тверди любуемся. Вроде лес а совсем уж другой. Ни на наши предземские не похож, ни на те, что нам довелось на земле повидать. Иные деревья, растения, запахи. Сыра и пряно. Что птицы чужие кричат не по-нашему, что прочие звуки лесные ушам незнакомы. Тепло здесь. Та поздняя осень, которая два дня назад по ночам заставляла нас ежиться, за барьером осталась. Тут лето. Округа зеленая, пышная. Сквозь кроны деревьев даже гор не видать. Не тех, что стоят за спиной, где разлом, сквозь который на твердь мы прошли. Не тех, что гигантской стеной перегораживают пояс в десятки верст справа от нас. Не точно таких же, какие бескрайним скалистым отвесом далеко впереди отделяют эти леса от лежащей за ними суши. Их мы видели только у выхода, когда покидали лишенные деревьев ущелье. «Привыкай, Китя! Ты здесь надолго!» Этот густой, переплетенный лианами лес... Либо откроет тебе свои тайны, либо заберет твою жизнь. По-другому никак. Но сначала тропа. К ней мы вышли под вечер, полян здесь не встретить. Под лагерь, от которого все начинают свой путь на закат, кто-то некогда начисто вырубил небольшой кусок леса. На вытоптанном пятачке сыроватой земли выложены из камней костровище. Ночуем и утром прощаемся с братьями. Дальше им возвращаться обратно а нам шагать вдоль невидимой отсюда реки, поисхоженной бесчисленными отрядами, вступивших на путь тропе. На дорогу тем паче на тракт та совсем не похожа. Так как троп здесь четыре, по конкретный народ ушел месяц назад. Различить маршрут можно, но зарастает здесь все дюжи быстро. Чую, чем дальше, тем больше мы будем уже ориентироваться не по вытоптанной сапогами наших предшественников в земле а по зарубкам оставлять, которые на деревьях, обязанность каждого, кто идет по тропе. Не страшно. Заплутать так и так здесь не выйдет. Да и в целом дорога по меня не пугает ничем, кроме своей запредельной длины. Приноровимся. С нашими дарами бояться приходится лишь одного — встречи с другими отрядами. Проверять на себе силу здешнего дикого гона не хочется». Впрочем, правила, позволяющие не пересекаться с соседями, братья нам объяснили, чай, не тупые, прорвемся. Жаль времени только. Ох, как не узнаю сестренку, найдя ее взрослой девахой. Побыстрее бы твердь миновать. Ложе серым брехал. Нам гахаров ловить, если кто из них удрал сюда вперед нас, совершенно без надобности. Ни к вершине с нами не люди гонку устроили. Колдуна они ищут их придется нам мерить ногами эти тысячи верст. Никуда тут не денешься. Вот бы каждому из нас дар по небу летать. Да на двушке чтоб. Вот тогда бы ускорились круто. Но чего нет, того нет. Смирение в душу и шагаем, шагаем, шагаем. «Все, хорош, возвращаемся» кого как, а этот внезапный приказ колдуна миг заставил глаза округлить. Как? Забыли чего? И десятка верст не прошли, а уже назад поворачивать. Провожатые наши уже далеко отошли. Пора с вами делиться секретами, — Прищурил село. Мне брат Ольма поведал кое-чего. Да и у самого были мысли. В общем, путь попытаемся срезать. Давайте теснее. Дорогой рассказывать стану. Народ, растянувшийся по тропе, мигом сгрудился в кучу, окружив колдуна. Днем шагаем в расслабленности, до да ушедших раньше отрядов пока далеко, а опасного зверя живчик загодь даром чует. Какие такие секреты, о которых и мне ничего не известно? Чего Ло еще выдумал? «Отмер больше не важен», — рубанул колдун сходу. «Пересечь очередной барьер может каждый, кто добрался до выхода с тверди». Добывать семена нам без надобности. Вот так новость. «Ха! а что бобы? Ухнул неуловивший главного клещ. Троерост-то поднимем хоть? Потолок здесь пять сотен по ветви. Будет случай, поднимем. Но гнаться за долями специально я смысла не вижу. Пожал плечами колдун. Как показывает мой предыдущий опыт, достичь потолка пояса проще, чем его не достичь. Бабы, средство для восстановления силы, на суше оно нам тоже понадобится. Я считаю, что лучше оставить побольше запас в незакрытых долях, чем на 20% процентов поднять свои силы». «Чего он сказал?» — спросил шепотом вепре, стоявший рядом со мной бочка. «Потом объясню», — отмахнулся от андера тот. «Не то сейчас важно». «И как это знание связано с тем, что мы повернули назад?» опередил собравшегося задать тот же самый вопрос меня, король Эмрихта. «Косвенно! Возвращаемся мы для проверки теории, представляющейся мне очень похожей на правду. Мы с китаром вам еще не рассказывали, но, кроме прочего, мы в своем пути на вершину преследуем и еще одну цель. Мы разыскиваем его похищенную сестру. Она — источник. Вы слышали про людей без отмера?» «Нет, не слышали». Даже его величество, как выяснилось, про это ни слухом, ни духом. Рассказ колдуна заставляет людей открыть рты. Вечный поиск детей без отмера, что ведется тайной службой порога, сразу в двух поясах, для всех новость. Новость страшная, непонятная. Теперь будут смотреть на мир новыми глазами. Ло открыл почти все. Умолчал только про загадочный конклав и про нашу встречу с Велором Лантом. С его слов, перегоном пленных источников из пояса в пояс занимается братство, скупающее детей без отмера у тайников. Оно так на самом деле и есть, но даже я не семи пядей во лбу давно догадался, что за серыми стоят эти могущественные вилоры, которым даже барьера не помеха. Колдун просто не хочет пугать народ раньше времени. «Так и зачем братству нужны эти дети?» — не вытерпел вепрь. «Эти источники без отмера?» «Это нам неизвестно», — развел руки колдун. «Зато у меня нет сомнений, что нужны они серым не здесь, не на Тверди. Их отправляют дальше». «Ох, еженьки, кажется, понял». «Отправляют коротким путем», — уверенным голосом подтвердил мои мысли, мгновенно все понявший чопорь. «Ох ты ж мать!» — схватился за голову вепрь. — Не, и правда, провести втихаря кораблем на порог не проблема. По земле с лоскутом прискакать прямо к выходу тоже, но здесь тащить тысячи и тысячи верст по лесам. Да чтоб пехом, да чтобы никто не узнал. — Мысль понятна, — остановил вепри его Величество. Ты считаешь, что есть тайный проход сквозь барьер, и детей без отмера по нему доставляют на сушь? перевел взгляд на Ло король Эмрифта. «То есть с тверди два выхода. Один всем известный, до которого идти вокруг мира, и второй — тайный где-то поблизости». «Нет», — удивило меня его величество Ло, «я почти уверен, что выход на следующий пояс единственный». «Но тогда...» «А вот путь к нему можно срезать», — не дал влезть Чупарю в свою мысль колдун. «Перегородка». «Стена. Братья врут? На восходе нет никакого барьера?» «Скорее всего, барьер есть», — остановил поднявшийся шум колдун. «Иначе бы куча недоверчивых с даром полета срезала бы регулярно дорогу. Ведь слишком заманчиво. Перелетел и у выхода. Проверить несложно, но не все так просто. Я думаю, там узкий лаз». «Я найду его». «Конечно, найдешь». — кивнул королю Эмрихтуло. Тло. «Сотни вез для тебя не так много. Пролететь от края до края, ведя по барьеру древком...» «В три дня справлюсь». «В три ночи. Тебя не должны заметить». «Разумно. Сегодня же и начну». «Ну и тупиться ты, Китя. Ведь на поверхности же лежал». «Ладно, сами велоры, но источники-то, небось, не способны пройти сквозь барьер, разделяющий пояса в любом месте». Или то все же братья с даром полетов детишек до суши таскают. Тогда и тем более лоб близок к правде. Трех ночей не понадобилось. Проход в перегораживающем всю твердь поперек барьере его величество обнаружил в свой первый же вылет. Неширокая всего в несколько метров дыра отыскалась у самой границы земли, в месте, где две горных стены сходились друг с другом. Тайный невидимый глаз улас лаз прятался на стыке барьеров почти что над фортом Братства. Удобно для серых. Прилетающие за источниками одаренные спускаются прямиком в горный разлом с вершины, нависающей над фортом стены. Как всегда, Лоб был прав. Долгий путь вокруг мира, которого я так боялся, нам не грозит. Ждать братьев в окрестностях лагеря в ближайшие дни не приходится, так что боимся мы теперь лишь одного столкнуться наверху с тем, кто явится за очередным источником, доставленным в форт. Лось считает, что у брата Ольма нет связи с сушью, и так как сигнал им послать невозможно, летуны появляются здесь в некие оговоренные дни. Скорее всего, раз в седмицу. Детей без отмера по двум поясам собирается много. Доставщики живого груза из тайной службы порога приходят с товаром к выходу едва ли не с каждым отрядом наемников. Угадать, когда скачок принесет сюда мертвый или запретный лоскут, или тот же ковчег, откуда ждать желающих вступить на путь, не приходится, невозможно. Так что проще иногда слетать без результата, чем выдерживать более долгие паузы. Летуны, которым в их явку не достался источник, вряд ли будут ждать груз целую седницу. Уж точно не наверху у прохода. Скорее назад улетят, если их перевалочный пункт недалечит или будут сидеть все потребные дни в неком тайном укрытии. Лор судил так. Держать похищенных детей в форте долго не будут, а потому промежуток между их доставкой сюда и забором отсюда совсем невелик. Отряд проводников должен был прибыть к выходу уже три дня как, а значит, сегодня, завтра и послезавтра столкнуться с летуном у тайного хода нет шансов. Если все так, то и риска нет вовсе. Времени на переход через горы нам хватает с запасом, так что приступаем к нему этой же ночью. У колдуна все продумано. Носить людей к тайному лазу прямо из лагеря долго и сложно. У его величества так слишком быстро закончится дар, да и времени много потратим. Перебрались еще вечером прямо под стену. Как только стемнело, сам ло и вепрь тотчас же улетели наверх с Дармианом и королем Эмрихта. Второй ходкой на гору поднялись клещ с бочкой. Третий мы с чопарим. Дальше наш первый летун напрочь выдохся, и за следующим членом отряда вниз отправился только его величество. Подсчитали уже. Доставить сюда остальных, ему удара хватает. Но на этом и все. Спуск теперь только завтра. Как и верху идти к лазу, тоже дело на следующий день. Загоди к дырке в барьере приближаться не стоит. Мало ли, вдруг колдун ошибается и, явившийся за очередным источником одаренной, там с нами столкнется. Так что сутки почти сидеть нам на холодных камнях, сбившись в кучу, спасаясь от ветра, что свистит здесь безумолку. Удивительно, но верхушка скальной горы — ровный столб, Ни бугра, ни ложбинки. Где-то там, посередке плато, через всю эту гору проходит незримый барьер, который потом упирается слева в такой же, отделяющий твердь от суши. Нам же завтра в противоположную сторону. Тут верст двадцать всего. Пробежимся в охотку. Тут зябко. Вот и все. Барьер пройден. Лечу камнем вниз вдоль стены, обхватив Дармиана руками, ногами. Порядок на спуск отличается от того, каким мы поднимались на гору. Первыми в спящие под нами лес отправились Террикус Сло. Живчик, который подъем замыкал, очистит своим пугачом окрестности место приземления, так что бояться нападения зверя не стоит. Мы с Валей спешим теперь к нашим вторыми. Ну вот и земля. Наконец-то. Не то, чтобы летать мне не нравится, но зависеть от того, на чью спину залез, не особо приятно. Вот бы дар такой самому получить. Но забудь, Китя. Ло тебя больше в нора не пустит». Носитель Грандмастера, или, как там колдун называется правильно, слишком ценен, чтобы им рисковать. Вокруг тихо и мирно. Живчик время здесь зря не терял. Через час весь отряд уже будет внизу, и остаток ночи потратим на то, чтобы убраться отсюда подальше. Угол тверди на стыке двух стен — не то место, где случайно можно встретить людей». Если нас здесь заметит посланец Конклава, он тотчас догадается, что мы — хитрецы, отыскавшие тайный проход. Подставляться не след. Обманули всех в главном и в малом обманем. Пока ждем, наслаждаюсь теплом. Здесь, внизу, хорошо. «Двадцать восемь бобов и два семени», — подвел в вскрытия Ло. «Неплохо. Не зря за ним бегали». Полосатый котяра, нареченный с подачи колдуна тигром, принял бой лишь когда убедился, что его окружили. В холке выше меня, здоровенный, мордастый. Без здоров бы намучились с ним, а так раз и незримым клинком пополам. Зверь ошибочно выбрал в противнике самого мелкого из двуногих загонщиков. — Ешьте! — вручил лопа по семени Террикусу с рамом. Ваша очередь. — А бабы пока копим поделим перед выходом на сушь, до которого еще шагать и шагать. С утра небо ясное. Поднявшийся над деревьями король Эмрихта говорит, что до горного разлома еще сотни верст. Со стены, где мы день провели, ту не видать было. Слишком далеко от нужного края плато сидели. Зато теперь знаем, что выход на суш не прямо за перегородкой находится, а на приличном отдалении от нее. Ну, как на приличном? В сравнении с тем путем, Какой бы нам пришлось одолеть, и Димы, как все вокруг мира, всего один малюсенький шаг. Сотни верст, шириной самой тверди, плюс еще столько же в бок вдоль стены, за которой лежит уже суш. Мы же наискось топаем, потому расстояние по прямой для нас — 141 сорок верста с хвостиком. Это как-то колдун подсчитал, ему верить можно. Приличную часть от того прошли ночью. Все утро проспали. Теперь по дороге решили слегка поохотиться. В отряде, увы, не у всех отмер с горкой. У некоторых землян, кто свой срок на поясе уже отжил, до старости всего один шаг, какой прежде каждый год очередной парой семян отодвигался на время. Его величеству, Рему и Террикусу, до ухода на суш приподнять отмер надо. Этим и занимаемся. Вдруг на следующем поясе с семенами беда. Оборот другой и превратятся могучие одаренные в немощных стариков, в один миг растерявших от роста и дары. Старость она все отбирает в момент. Страшнее лишь смерть, и то спорно. Благо старого зверя здесь много, люди тут не бывают. И тигр не первый гигант, которого убили сегодня. До него были буйволы и олень-великан. Живчик издали даром находит добычу, мы ее окружаем и валим. Твердь на землю совсем не похожа. Звери здесь не та тьма, что там за барьером. Нарваться на стаю каких-нибудь местных волков вблизи логова крупного хищника нам не грозит. Угодья давно здесь поделены. Молодняк, видно, дальше уходит, к реке. Возле нее, возле троп, дичи больше, но дичь сама мельче. Серьезную какую добычу и тех же хозяев, царей, искать нужно ближе к горам. Или здесь, в тупике. — помянул дурак в мыслях. — На кой нам сейчас рисковать? Ближе к вечеру третьего дня живчик учуял в версте от нас что-то настолько огромное, что аж испугался. Не иначе хозяин. Ло решил — обойдемся. Бобов малость собрали. Старость нашим землянам в ближайшие несколько лет не грозит. Остальное на суше. Да то и уже всего ничего. Завтра будем у выхода с пояса. Без крайней нужды на такого зверя лезть глупо, покачал головой колдун. А сейчас такой нужды нет. Идем дальше и быстро. Мы немедленно ускорились. Не дай единой чудище нас унюха это отряд заинтересует неведомую тварь. Вдруг пугач на здешнего хозяина не подействует. Следи, приказал ложивчику. Но создатель миловал. Зверь, как шел по своим делам, так с маршрута и не свернул. Отбежали подальше и встали лагерем на ночь. В очередной раз спать ложимся без страха. На тверди потолок роста взлетел на три сотни долей по ветвям, если вместе считать. И наш бессменный сторож спокойно глотает бобы, каких много в запасе. Отоспится на суше уже. До разлома, в который уходит река, обогнувшая мир, пробежав по всей тверди рукой подать. Через час уже будем на месте. Спокойно шагаем по лесу. Зверей вокруг валом, но Терикус постоянно следит, чтобы кто-то большой близко к нам не подлез. То и дело ощущаем на себе работу его давно уже нам не страшного пугача. Идти тут гораздо сложнее, чем по нашим предземским лесам. Густота — просто жуть. Местами приходится прорубаться сквозь заросли. Ветки, листья, побеги — все лезет в лицо. Ноги, руки постоянно цепляются за лианы и колючие лозы. Хорошо, что не нужно отвлекаться на исходящую от местного зверя угрозу, которой благодаря живчику нет. «Ай!» Внезапно дергается идущий передо мной андер. Змея. Небольшая, зеленая. С веткой упала на бочку и цапнула. Охотник мгновенно ее разорвал, пополам и отбросил, но яд... «Вальдамар!» Звучит прикосло. Лекарь мигом бросается вперед к пострадавшему, но тут еще одна, точно такая же змейка падает на него самого. И она не последняя. С крон деревьев на нас летят новые и новые гады. «Терпугай, чего ждешь?» Я едва уворачиваюсь от выбравшей меня своей целью змеюки и тут же падаю сбитый с ног молодым кабаном, выскочившим из ближайших кустов. Слева, справа. Спереди, сзади, всюду крики, заглушающие повсеместное шуршание зелени. Лес ожил. Мелкие птицы, разноцветные ящерицы, полосатые, бесхвостые белки нападают во что кто горазд на неожидавших такого безумства людей. Я пугаю, пугаю. Визжит отбивающийся, как и все от сошедшей с ума живности, террикус. И Террикус. Ведь правда, я чувствую действие его пугача, но то я а лесным обитателям — словно об стенку горох. «Все назад!» — Орет Ло. «По своим же следам! Откуда пришли? Быстро, быстро!» Я вскакиваю. Топорик уже раскроил свинье череп. Теперь отбиваюсь от пары печук, вознамерившихся пусть и ценой своей жизни, но обязательно добраться до моих глаз. У соседей примерно все то же. «Дикий гон! Бежим, пока не подтянулся крупняк!» Ревет вепри бросается вслед залов в сторону, противоположную той, куда мы только что шли. Как и все, я несусь сквозь колючки из заросли, не разбирая дороги. Под выданной серыми мешковатый наряд заползла какая-то кусачая мелочь. Давлю твари, тотчас же стряхиваю с головы, вцепившуюся в мои волосы дрянь. Птицы, сгиньте! Достало. Призываю невидимость. Вот тена. Отыскались собратья. Хорошо хоть, что кара, обрушенная на нас твердью за нарушение правил Йоковой дюжины, пропадет в тот же миг, как последний из нас окажется от лишних людей дальше, чем на версту. У меня есть минута. Ищу Вальдемара. Постараюсь защитить лекаря. Только где же он? Не нахожу принца среди бегущих. Так вот оно что. Его величество понял все раньше меня и уже унес Валю. Короля Имрихта -то тоже не видно. А может, ему Ло приказал это сделать? В этом гвалте пойди, всех расслышь. Терпим, терпим, сейчас дикий гон прекратится. Пятьдесят шагов, сто. Да какого же Йока, почему эта дрянь не заканчивается? «Китар, где ты есть?» На призыв Ло выныриву из незримости. Дар почти что закончился. Колдун видит меня и орет. «Дармиан, уноси его! Остальные все к бочке!» «Андер, прячь нас!» Рывок. подхвативший меня под мышки, Летун устремляется вверх. Продираясь сквозь кроны, получаю еще пару царапин, вдобавок к той куче таких же, что успела ставить на кожу безумная мелочь. У них есть минута. А толку? Нет. Толк есть. Просто я пока не понимаю, в чем он заключается. Колдун знает, что делает. Верю в ло, он спасет всех. Или... «Или только меня?»